Глава восьмая. Адам Морган. Шериф Стивенс сопровождает меня к телефону-автомату, висящему на стене в центре длинного коридора. Помощник шерифа Хадсон стоит всего в нескольких шагах позади, наблюдая за каждым моим движением. «Быстрее!» — командует шериф Стивенс, останавливаясь в дверях. Я беру трубку, подношу её к уху, закрываю на мгновение глаза и делаю глубокий вдох. Как я могу рассказать Саре о том, что случилось? Как я мог так поступить с ней? Открываю глаза и набираю номер мобильного телефона Сары. Телефон звонит и звонит, а потом раздаётся её голос. Но это её голосовая почта. Я думаю оставить сообщение, но решаю, что не могу сказать, что изменил ей, и теперь подозреваюсь в убийстве своей любовницы по голосовой почте. Поворачиваю спиной копом. Они болтают, не сводя с меня глаз. «Поторопитесь, мистер Морган», — говорит Хадсон. Я пренебрежительно машу у него рукой и снова набираю номер Сары. Она не берёт трубку, проклятие. Я опускаю трубку и на этот раз набираю другой номер. «Добрый день», — говорит она с опаской. «Мама, я в беде. Мне нужна твоя помощь».